Глава сорок в которой Шико засыпает. За объяснением миньонов с анжуйцами наблюдал сначала король в Лувре, а затем Шико. Генрих волновался у себя в покоях, с нетерпением ожидая возвращения своих друзей после их прогулки с господами из Анжу. Шико издали следил за этой прогулкой, подмечая глазом знатока то... Что никто не мог бы понять лучше его. Уяснив себе намерения Бюсси и Келюса, он свернул к домику Монсоро. Монсоро был человеком хитрым, но провести Шико ему, конечно, было не под силу. Госконец принес графу глубочайшие соболезнования короля. Как же мог граф не оказать ему прекрасный прием? Шико застал главного ловчего в постели. Недавнее посещение Анжуйского дворца подорвало силы еще не окрепшего организма, и Рами, подперев кулаком подбородок, с досадой ждал первых признаков лихорадки, которая угрожала снова завладеть своей жертвой. Тем не менее Монсуро оказался в состоянии поддерживать разговор и так ловко скрывал свою ненависть к герцогу Анжуйскому, что никто другой, кроме Шико, ничего бы и не заподозрил. Но чем больше скрытничал и осторожничал граф, тем больше сомневался Шико в его искренности. «Нет», — говорил себе Гасконец, — «он не стал бы так распинаться в своей любви к герцогу Анжуйскому без какой-то задней мысли». Шико, разбиравшийся в больных, захотел также убедиться, не является ли лихорадка графа комедией, наподобие той, которую разыграл перед ним в свое время Николя Давид. Но меня не обманывал, и, проверив пульс Монсоро, Шико подумал, «Этот болен по-настоящему и не в силах ничего сделать. Остается господин де Бюсси. Посмотрим, на что способен он». Шико поспешил ко дворцу Бюсси и обнаружил, что дворец сияет огнями и весь окутан запахами, которые исторгли бы из груди Гаранфло вопли восторга. Не женится ли случаем, господин де Бюсси спросил Шико у слуги. Нет, сударь, ответил тот. Господин де Бюсси помирился с несколькими придворными сеньорами и отмечает примирение обедом, отличнейшим обедом, уж поверьте мне. С этой стороны, Его Величеству тоже пока ничего не грозит, подумал Шико. Разве что Бюсси их отравит? но я считаю его неспособным на такое дело». Шико возвратился в Лувр и в оружейной палате увидел Генриха, который шагал из угла в угол и сыпал проклятиями. Король отправил к Келюсу уже трех гонцов, но все они, не понимая, почему беспокоится его величество, заглянули по пути в заведение, которое содержал господин Деберак-сын, и где каждый, носящий королевскую ливрею, всегда мог рассчитывать на полный стакан вина, ломоть ветчины и засахаренные фрукты. Этим способом бираги сохраняли милость короля. При появлении шиков в дверях оружейной Генрих издал громкое восклицание. «О, дорогой друг!» — сказал он. «Ты не знаешь, что с ними?» «С кем?» «С твоими миньонами?» «Увы, да, с моими бедными друзьями!» «Должно быть, они в эту минуту лежат пластом», — ответил Шико. «Убиты!» — вскричал Генрих, и глаза его загорелись угрозой. «Да нет, боюсь, что они смертельно ранены, и, зная это, ты еще смеешься, нехресть!» «Погоди, сын мой, смертельно-то смертельно, да не ранены, а пьяны!» «Ах, шут, как ты меня напугал!» Но почему клевещешь ты на этих достойных людей? Совсем напротив, я их славлю. Все зубоскалишь. Послушай, будь серьезным, молю тебя. Ты знаешь, что они вышли вместе с анжуйцами? Разрази, Господь, конечно, знаю. Ну и чем же это кончилось? Ну и кончилось это так, как я сказал. Они смертельно пьяны или близки к тому. «Но Бюсси... Бюсси...» «Бюсси их спаивает. Он очень опасный человек. Шико ради бога!» «Но так уж и быть. Бюсси угощает их обедом твоих друзей. Это тебя устраивает, а?» «Бюсси угощает их обедом. О, нет, невозможно. Заклятые враги. Вот как раз если бы они друзьями были, им незачем было бы напиваться вместе». «Послушай-ка, у тебя крепкие ноги?» «А что?» «Сможешь ты дойти до реки?» «Я смогу дойти до края света, только бы увидеть подобное зрелище». «Ладно, дойди всего лишь до дворца Бюсси, и ты увидишь это чудо. Ты пойдешь со мной?» «Благодарю за приглашение, только что оттуда». «Но, Шико! О, нет и нет!» Ведь ты понимаешь, раз я уже видел, мне незачем идти туда убеждаться. У меня и так от беготни ноги стали на три дюйма короче, в живот вколотились. Коли я опять туда потащусь, у меня колени чего доброго под самым брюхом окажутся. Иди, сын мой, иди. Король устремил на шута гневный взгляд. Нечего сказать. Очень мило с твоей стороны, заметил Шико. Портить себе кровь из-за таких людей. Они смеются, пируют и поносят твои законы. Ответь на все это, как подобает философу. Они смеются, будем и мы смеяться. Они обедают. Прикажем подать нам что-нибудь повкуснее и погорячее. Они поносят наши законы. Ляжем-ка после обеда спать. Король не мог удержаться от улыбки. «Ты можешь считать себя настоящим мудрецом», — сказал Шико. «Во Франции были волосатые короли, один смелый король, один великий король. Были короли ленивые. Я уверен, что тебя нарекут Генрихом терпеливым. Ах, сын мой, терпение, такая прекрасная добродетель! За неимением других!» «Меня предали», — сказал король. — Предали! Эти люди не имеют понятия о том, как должны поступать настоящие дворяне. — Вот оно что! Ты тревожишься о своих друзьях! — воскликнул Шико, подталкивая короля к залу, где им уже накрыли на стол. — Ты их оплакиваешь, словно мертвых. А когда тебе говорят, что они не умерли, все равно продолжаешь плакать и жаловаться. — Вечно ты ноешь, Генрих! «Вы меня раздражаете, господин Шико!» «Послушай, неужели ты предпочел бы, чтобы каждый из них получил по семь-восемь хороших ударов рапирой в живот?» «Будь же последовательным!» «Я предпочел бы иметь друзей, на которых можно положиться», сказал Генрих мрачно. «О, клянусь святым чревом!» ответил Шико. «Полагайся на меня! Я здесь, сын мой!» Но только корми меня. Я хочу фазана и трюфелей, добавил он, протягивая свою тарелку. Генрих и его единственный друг улеглись спать рано. Король вздыхал, потому что сердце его было опустошено. Шикоп их тел, потому что желудок его был переполнен. На завтра к малому утреннему туалету короля Явились господа де Келюс, де Шомберг, де Можерон и де Пернон. Лакей, как обычно, впустил их в опочевальню Генриха. Шико еще спал, король всю ночь не сомкнул глаз. Взбешенный он вскочил с постели и, срывая с себя благоухающие повязки, которыми были покрыты его лицо и руки, закричал ⁇ Вон отсюда! Вон! ⁇ Пораженный лакей пояснил молодым людям, что король отпускает их. Они переглянулись, пораженные не менее его. — Но, государь, — пролепетал Келюс, — мы хотели сказать вашему величеству, — что вы уже протрезвели! — завопил Генрих. — Не так ли? Шико открыл один глаз. — Простите, государь, — с достоинством возразил Келюс, — ваше величество ошибаетесь. — С чего бы это? Я же не пил анжуйского вина. — А, понятно, понятно, — сказал Келюс с улыбкой. — Хорошо, в таком случае... — Что в таком случае? — Соблаговолите остаться с нами наедине, Ваше Величество, и мы объяснимся. — Ненавижу пьяниц и изменников. — Государь! — вскричали хором трое остальных. — Терпение, господа! Остановил их Телюс. Его величество плохо выспался, ему снились скверные сны. Одно слово, и настроение нашего высокочтимого государя исправится. Эта дерзкая попытка подданного оправдать своего короля произвела впечатление на Генриха. Он понял, если у человека хватает смелости произнести подобные слова, значит, он не мог совершить ничего бесчестного. — Говорите, — сказал он, — да покороче. — Можно и покороче, государь, но это будет трудно. — Конечно, чтобы ответить на некоторые обвинения, приходится крутиться вокруг да около. — Нет, государь, мы пойдем прямо, — возразил Келюс и бросил взгляд на Шико и Лакея, словно повторяя Генриху свою просьбу о частной аудиенции. Король подал знак, Лакей вышел. Шико открыл второй глаз и сказал, — Не обращайте на меня внимания, я сплю как сурок. И снова закрыв глаза, он принялся храпеть во всю силу своих легких.